Эджил. Эджил. подавился слюной и закашлялся. Первое время, пока его калашматил сильный кашель, он вообще не мог ни на чем сосредоточиться. Все тряслось и расплывалось. Наконец, легкие заглотили достаточно кислорода, и Эджил с изумлением осмотрелся. Он находился в теплых зарослях вереска, в избытке произраставшего на подступах к южному склону подковых Юрикин. Яркое солнце упрямо гасило взгляд. До первых коттеджей Лилихейма было не больше двухсот метров. ⁇ Я что? Нажрался? ⁇ с удивлением прохрипел Эджил, ничего толком не понимая. Рот открывался и закрывался с подозрительным хрустом, и хрустела не только челюсть, но и какая-то корка у губ. Мужчина оглядел себя и присвистнул. Голый, грязный, без одежды. Вдобавок он словно наспор лег под газонокосилку, косилку, оставившую на теле кучу подживающих порезов и царапин. Эджил поднялся, и ему показалось, что стоять подобным образом, как обычный человек, неправильно. Лицо горело от стыда. Как он в такое вообще умудрился вляпаться? И почему он не на кунне, Если ему случалось перебрать с выпивкой, он всегда забирался в любимый траулер и дрых в каюте, пока алкогольные черти не отпускали его. «Но что бы так?» Еще раз оглядев себя, он расхохотался. «Расмус, развеселый ты кретин! Ну, погоди, я тебя на обрею!» в команде кунны не были чужды пьяные розыгрыши и всякого рода проделки. Как-то они, порядком набравшись, разыграли Эдвина, отвечавшего у них за трал. После очередной попойки в единственном портовом баре они заметили, что Эдвин, усевшись в машину, включил фары и заснул. Тогда они втроем, Эджел, Расмус и Райдер, принялись трясти колымагу Эдвина и орать, что тот сейчас врежется. Очнувшийся Эдвин сообразил, что он на полной скорости несется в кирпичную стену, которая не приближалась. Эджил хохотнул, полагая, что случившееся с ним — проделка команды, и сделал первый шаг по направлению к Лилихейму. Его правую лопатку пронзила чудовищная боль, и он вскрикнул. Что-то, торчавшее в спине, мешало и кололо при каждом движении. А вот это уже мало походило на товарищеский розыгрыш. Он выступил из вереска и охая, и приглушенно-постановая, побрел в сторону городка. Камни кололи голые ступни. Жало в спине пульсировало беспорядочными радиосигналами. Опасаясь быть увиденным, Эджил вышел на галечный пляж, рассчитывая отсюда проложить маршрут до причалов, где на приколе стояла Кунна. Море ревело исходило с ума. У самого выхода из бухты Мельгин. Танцевали белые сумасшедшие волны. Эджил мог поклясться, что видит подобные капризы моря впервые. Не успел он отмахать и двадцати метров по пляжу, как его окликнули. «Эджил?» избитого битого опеля, остановившегося на набережной, выглядывала улыбающаяся физиономия Стефана Реда. «Ты что, в карты проиграл, славный капитан?» «Вот черт!» Немного поразмыслив, Эджил пришел к выводу, что так даже лучше. Стефен прикроет. «Зря они, что ли, братья по морю?» Прихрамывая, он подбежал к стене, укреплявшей берег, и на ходу поймал вонючий дождевик, брошенный Стефеном. «Залезай, отвезу тебя сразу в полицию». Эджил с облегчением натянул дождевик, поднялся по ступеням и сел в машину. «Неплохо. Не так уж много людей увидели его в таком виде». В голове что-то кольнуло, и до него, наконец, дошел смысл сказанного Стефаном. «Куда ты меня отвезешь?» «В полицию. берет Карсон объявила тебя в розыск. Правда, в странной какой-то». Эджил вцепился левой рукой в руль, не давая машине развернуться. По спине сейчас же растекся пожар. «В чем меня обвиняют?» «Будешь со мной драться на моем же борту?» — спросил в ответ Стефан. С долей укоризны капитан Кунны убрал руку. «Может, и не обвиняют. Мне-то почем знать. Тогда зачем я им понадобился?» Стефен вывел опель с Оливейн и поехал вверх по Пилл-стрит, направляясь к центру Лилихейма. «Может, знаешь что-то, о чем и сам понятия не имеешь?» Стефен хохотнул и помрачнел. «Утром я и Турбин нашли ногу пропавшей Сары Мартинсон. Ногу, представляешь?» Валялась прямо посреди Венсли Крокин. Покусанная такая, словно бедную девочку всю ночь таскали псы, а к утро обожрались и оставили только это. «Эй, ты чего, Эджил?» Но Эджила уже выворачивала прямо на коврик Опеля. Перед глазами плясали белые мухи. В голове вспыхнули и погасли какие-то жуткие воспоминания. Сознание померкло. И одна мысль напоследок. Вспыхнула ярче остальных, точно луч зловещего маяка. Неужели он и правда этой ночью что-то натворил?